Глава 1.0 Еще пять лет назад виртуальный мир был выдумкой фантастов. Уже существовали компьютерные сети, шлемы, виртуальные костюмы, но все это было профанацией. Были созданы сотни игр, где герой мог свободно перемещаться в объемном и красочном киберпространстве, но о виртуальности и речи идти не могло. Мир, созданный компьютерами, слишком примитивен. Он не идет в сравнении даже с мультяшками, тем более с кинофильмами. Что уж тут говорить о реальном мире? Можно было бегать по нарисованным лабиринтам и замкам, сражаться с чудовищами или с приятелями, сидящими за такими же компьютерами, но даже в горячешном бреду никто не испутал бы иллюзию с реальностью. Компьютерные сети позволяли общаться людям по всему миру. Но это был просто обмен строчками на экранах, в лучшем случае рядом с нарисованной рожицей собеседника. Подлинная виртуальность требовала слишком мощных компьютеров, неимоверно качественных линий связи, титанического труда тысяч программистов. Город, подобный Диптауну, строили бы не один десяток лет. Все изменилось, когда бывший московский хакер А ныне преуспевающий американский гражданин Дмитрий Дибенко изобрел глубину, маленькую программу, влияющую на подсознание человека. Говорят, он был помешан на Кастанеде, увлекался медитацией, баловался травкой. Верю, верю. Его бывшие друзья признаются, что он был циничным и ленивым, неряха и посредственным специалистом. Тоже верю. Но он породил глубину. Десятисекундный ролик, прокручивающийся на экране, сам по себе безвреден. Если его показать по телевизору, говорят, в некоторых странах отрисковали делать, то телезритель ничего не почувствует, не станет участником фильма. Сам Дмитрий хотел лишь создать на экране компьютера приятный фон для медитации. Он его создал, пустил гулять по сети, И две недели ни о чем не подозревал. А потом один украинский паренек посмотрел на цветные переливы дип-программы, пожал плечами и начал играть в свою любимую игру дум Нарисованные коридоры и здания. Отвратительные монстры и отважный герой с дробовиком в руке. Простая трехмерная игра. С нее начиналась целая эпоха объемных игр. И он попал в игру устой был уже поздний вечер зал патентного ведомства, где он работал, исчез. Паренек больше не видел компьютера, за которым сидел. Его пальцы жали на клавиши, заставляя нарисованную фигуру двигаться, поворачиваться, стрелять. А он чувствовал, что он сам бежит по коридорам, уворачиваясь от огненных зарядов и оскаленных морд. Он понимал, что это игра, но не знал, почему она стала реальностью и как ее закончить. И единственное, что он смог придумать, пройти ее до конца, и он прошел, хотя это оказалось гораздо сложнее, чем раньше. Легкая рана становилась теперь не просто уменьшившимся процентом жизненных сил на экране, а тем, чем и должна быть рана, болью, слабостью, страхом. Он обнаружил, что залитый кровью пол становится скользким, что каменная плита, за которой скрывается тайник с патронами, очень тяжелая, что гильзы горячие, а отдача от гранатомета едва не сбивается. Ну, эликсир, восстанавливающий здоровье, имел неприятный горький вкус». Бронежилет оказался сделанным из тонких металлических пластинок, довольно легким на теле, зато слишком просторным и с неудобными завязочками на спине. Часа через три стал заедать спуск дробовика. Его приходилось давить медленно и плавно, покачивая пальцем в разные стороны. В пять утра он прошел игру до конца. Чудовища были повержены. На каменной стене перед ним проступило игровое меню — и он своплем ткнул стволом дробовика в слово «выход». Иллюзия рассеялась. Он сидел перед мирно гудящим компьютером. Глаза слезились. Клавиатура под закостеневшими пальцами была разбита вдрызг. Западала кнопка, которую он в игре принимал за спусковой ключок. Паренек отключил компьютер и уснул прямо на стуле, Пришедшие на работу сотрудники увидели, что все тело у него покрыто синяками. Он рассказал о случившемся, и, разумеется, ему никто не поверил. Только к вечеру, осознавая случившееся, он вспомнил о медитационной программе Дюбенко и заподозрил неладный. Через неделю лихорадил весь мир. Корпорации, за исключением продающих компьютеры и программы, несли миллиардные убытки. Всем от программистов до секретаршей-наборщиц хотелось воочию побывать в киберпространстве.